использованный при шифровке довольно интересен и основан на четырехмерной конфигурации извлеченной по утверждению наших специалистов из кода днк весьма изобретательно Проистив горло он взял один лист бумаги из верхней папки и пробежал его глазами опять-таки эта запись относится к проекту 40. Но в этот раз использована военная терминология. Точные слова следующие. Жало, которое поставит наших рабочих над остальным миром. Довольно красноречиво. Мужчина по левую руку от Перуджи произнес. Чепуха! Хеллстром снимает фильмы. Этот кусок скорее всего из сценария какого-то фильма. здесь есть кое-что еще, сказал Перуджи. речь идет об инструкциях, о касающихся схемы обмена информацией, которую наш человек в Вашингтоне назвал весьма близкой к жизни. Он был крайне взволнован сообщением. Он назвал ее другим ключом к загадке хотя и признался что ключ этот неполный неяс какое место эта схема занимает в общем плане однако в документе есть еще одно зашифрованное место пруджи выдержал эффектную паузу и оглядел собравшихся сообщение в не допускает двойного толкования. В нем предлагается обладателю документов в дальнейшем передавать информацию через человека в Вашингтоне И названо его имя. Это сенатор. Чью деятельность нам необходимо проверить. Перуджи хотелось смеяться. реакция аудитории была в точности такой, какую предсказывал шеф. Он полностью овладел их вниманием, что редко случалось в этом зале. Человек первый слева от него спросил: « Здесь не может быть ошибки? И исключено. Из докладной записки Дзулы Перуджи, изующий джозефа мэриейла субъект не проявляет заветных теплых чувств в отношении своих сотрудников но симулирует их достоверно его административные способности адекватно решаемым задачам но ему не достает решительности и инициативы он делает точно то что думает о и способен поддерживать работу своего подразделения на должном уровне. И в случае приказа сверху, пошлет своих людей на смерть, не задумываясь. Повышение по службе может быть рекомендовано. Покинув конференцию, Перуджи позволил себе испытать некоторые чувства триумфа. былоо несколько острых моментов из-за этой суки, но он справился. все-таки он не мог уразметь, почему введена в руководство эта женщина шел дождь, освежая вечерний уличный воздух, но и неся с собой запах сырости, который Перуджи не любил. Он остановил такси. Шофером? Вот уж не везет. Была женщина. Перуджи устроился на сиденье с чувством покорности судьбе и сказал. «Статлер!» «Невозможно предвидеть, где на твоем пути может встрять женщина», — подумал он. «Из-за хрупкости не следует позволять им заниматься такими делами». Он вынес это суждение, наблюдая за своей матерью, разрываемой всю жизнь противоречиями между своим происхождением и требованиями пола.